Письмо сто двадцатое. приветствует Луцилия. Твое письмо блуждает с одного вопроса на другой, но потом останавливается на одном и требует на него ответа. «Откуда берется у нас знание блага и честности?» Многие считают, что благо и честность – вещи разные. Мы же только отделяем одно от другого. Вот что я имею в виду. Некоторые полагают, будто благо – это то, что полезно. То есть прилагают это имя и к богатству, и к лошади, и к вину, и к обуви. До того дешевым становится у них благо, до таких низин опускается. Честным называют они все, в чем присутствует Неукоснительное выполнение долга Преданную заботу об отцовской старости Помощь другу в бедности Отважный поход Разумное и умеренное предложение в Сенате Мы тоже не считаем благо и честность заодно Хотя они едины Без честности нет блага а что честно, то непременно благо. В чем между ними разница, я говорил не раз и считаю излишним повторять. Скажу одно, нам не кажется благом то, чем можно воспользоваться во зло, а ты сам видишь, как часто злоупотребляют богатствами, знатностью, могуществом. «Теперь вернусь к тому, о чем ты просишь сказать». Откуда у нас впервые берется знание блага и честности? Природа не могла научить нас. Она дала нам семена знания, но не само знание. Некоторые утверждают, будто мы напали на это знание случайно. Однако невозможно поверить, чтобы у кого-нибудь перед глазами вдруг возник образ добродетели. Нам кажется, что он создается благодаря наблюдению и сравнению часто совершаемых поступков. Наши полагают, что и честность, и благо постигаются посредством аналогии. Это слово, коль скоро латинские грамматики дали ему права гражданства, не следует, по-моему, осуждать и высылать на родину и я буду пользоваться им не только как принятым, но и как общеупотребительным. Вот что такое эта аналогия. Узнав, что есть здоровье тела, мы подумали, что есть и некое здоровье духа. Узнав о телесной силе, мы сделали вывод, что есть и крепость духа. Нас поразили милосердные, Человечные смелые поступки. Мы увидели в них совершенство и восхитились им. Но под ними скрывалось множество пороков, таившихся под блистательной внешностью некоторых поступков. И мы этих пороков не заметили. Ведь природа велит преувеличивать все достойное хвалы, и всякий видит славу большей, чем она есть. Вот откуда и взяли мы образ величайшего блага. Фабриций отверг золото царя Пира. Он мог презреть царские богатства, и это было для него ценнее любого царства. И он же, когда врач Пира пообещал дать царю яд, предупредил Пира, чтобы тот, Опасался козней. Не дать богатствам победить себя, не побеждать ядом, для этого нужна равная высокость духа.